Глава тридцать вторая Ехали на инквизиторских беконях, прихватив с собой сестные припасы крестоносцев и кое-что из оружия. Виктор и Ака взяли себе по мечу. Кроме того, стрелец обзавелся калашом. Хоть и пустой автомат, но мало ли. Груст и невелик. А если удастся разжиться патронами, автомат им ой как пригодится. Костоправ, за неимением привычного тестеня, вооружился обнаруженным в арсенале орденцев братьев небольшим шипастым цепом. В принципе, тот же кистень, только на рукояти да цеппа короче, а била подлиннее. А вот Костенику оставили безоружным. На этом настоял лекарь. Впрочем, девушка не расстроилась. Драться с оружием инкризиторов она явно была не обучена. Да и не по руке хрупким мутански были неподъёмные клинки. Копье булавы и самопалы рыцари-монахов. Непривычно тяжёлые и слишком приметные латы с крестами, они решили не брать, сделав выбор в упор в пользу скрытности и скорости. Даже с быконей сняли защитные попоны. Рослые рыцарские скакуны шли резво, часто сбиваясь на рысь, а там, где позволяла местность, срывались в галоп. Костяник оказался вполне сносным наездником, даром что первый раз сел в седло. Длинные и необычайно гибкие ноги мутантки крепко охватывали быконские бока, а цепкие пальцы держали повод мёртвой хваткой. Котловые твари на пути не попадались. Вернее, попадались, наверное, но Костяни каждый раз вовремя замечала угрозу. Она то останавливала их небольшой отряд, то вела в обход опасного места. А там, что при этом видели в густой зелени красные глаза девушки. Можно было только догадываться. Виктор лишь пару раз заметил слабые шевеления высокой травы и покачивание кроновых мхов, от которых их уводила Костеника. Но и это мог быть просто ветер. "Они двигались на север. В Подмосковье едем", объяснил Костеника. "Там ещё есть уцелевшие и не разграбленные склады, до которых можно добраться, не сдохнув по пути. Но не наверняка сдохнув во всяком случае". Последнее замечание не внушало оптимизма, однако и не пугало настолько, чтобы повернуть назад. А почему бы сразу в Москву не податься, спросил Костоправ. По-моему, в этом долбанном котле один хрен, что Москва, что Подмосковье, не один, не согласилась Костеника. В дальнем Подмосковье выжить ещё можно, если очень постараться. В Москве нельзя, как ни старайся. Москва Вернее то, что от неё осталось, это верная смерть. Туда даже зелёные полулюди не суются. В общем, вся хитрость для нас сейчас заключается в том, чтобы пройти рядом с Москвой, но не перейти черту. И всё же один раз вышла промашка. Костяника не смогла своевременно предупредить об опасности. Из тёмного сосняка, щетинившегося устрашающих хвоей и укрытого кроновым имхами, вывалился небольшой отряд закованных в латы садников. Железные люди, испуганно вскрикнула Костеника. Появление крестоносцев для неё стало такой же неожиданностью, как и для остальных. Наверное, рыцарские латы действительно сводили на нет зоркость кровавых глаз мутантки. Они повернули бы кони в ближайшие кусты, ещё надеясь остаться незамеченными. Вот ведь бляхамуха, тихонько выругался сквозь зубы Костаправ. Опять эти крестовики горшкоголовые, мать их. А откуда они только здесь берутся? Из мха рождаются, что ли? Железные люди всегда ведут облавы несколькими отрядами, объяснил Костяника. От сотного мы уехали, на другой нарвались. Их всё же заметили. Грохнул выстрел. Крестоносцы ринулись в погоню. Ходу! крикнул Виктор. Однако уйти так просто не удалось. В воздухе про свистели две или три стрелы. Под Костяникой упал бы конь. Вылетевшая из седла девчонка покатилась по траве. Арбалетный болт застрял в ноге животного. Раненая скотина билась на земле и никак не могла подняться. «Перебито сухожилие», — сразу определил Виктор. «Возможно, повреждена кость». Он придержал своего бы коня. Нагнулся в седле, протянул руку. «Костяника! Сюда, быстро!» Перехватив девушку, буквально забросил ее в седло перед собой. Погнал бы коня дальше. На стене косоудоразно вцепилась в Виктора. Худенькое дрожащее тело мутантки превратилось в комок нервов и страха. Не оставляй меня им, слышишь? Не оставляй, пожалуйста, не оставляй, умоляла и всхлипывала она. Девушка, однажды уже побывавшая на инквизиторском костре, дико боялась угодить туда снова. Не оставляй. Господи, каково ей было жить здесь в котле в одиночестве, отчаянии и вечном страхе? Сочувствие, жалость и нежность нахлынули сильной и неожиданной волной. Виктор, удерживая повод правой рукой, левой покрепче обнял Костенику. Та притихла, как маленький тёплый зверёк, доверившийся большому человеку. Ничего больше сказано не было, но что-то всё же произошло между ними в тот миг, что Виктор и сам не мог бы объяснить: близость, понимание, единение. думать об этом времени не было, сзади грохотала погоня. Тяжёлое снаряжение помешало крестаносцам сразу настичь беглецов. От преследователей уже почти удалось оторваться, как вдруг: "Стоп, стоп, стоп!" Костяник, оглянув вперёд через голову быкония, так сильно тряхнуло Виктора, что он едва удержался в седле. "Что?" Купец ничего не понимал. Только что девчонка умоляла спасти её от крестаносцев, а теперь дальше нельзя. Девушка повернула к нему искажённое лицо, а взгляд огромных кроваво-красных глаз, смотревших так близко, Виктору стал не по себе. "Нельзя нам дальше. Те теника за нами гонятся. Всё равно нельзя, нужно остановиться сейчас же". В голосе мутанки послышались истерические нотки. То, что было впереди, пугало её больше, чем инквизиторский костёр. "Стоять всем", крикнул Виктор, останавливая быканея. Да стенико что-то видит. А Каик и Костоправ тоже натянули поводье. Сзади доносился шум приближающейся погони. Уже слышны были торжествующие крики крестоносцев. "Но и какого хрена мы тормознули?" процидил Костоправ и Асёкси. Усы впереди зашевелились. И ещё как. Словно мощный поток воды двигался по узкому руслу, сметая растительность на своём пути. «Стоим и не двигаемся!» Отними губами прошептала девушка. «Она ползет на шум. Если повезет, проползет мимо». «Кто ползет-то?» спросил Ака. «Тихо!» шикнул на него Виктор. «Какая бы тварь там ни пряталась, но раз ее привлекает шум, надо вести себя... Тихо!» Еще раз в полголоса повторил Виктор. Кусты раздвинулись. «Ба! Старый знакомый!» промелькнуло в голове. «Ба!» Или знакомая. Или знакомая. Он уже встречал нечто подобное, когда зеленокожие везли их на жертвоприношение. Тогда, правда, мало что удалось разглядеть. Но зато теперь... Округлые сегменты с тонкими перемычками, шипы, усеивающие все тело твари. Тварей? Нет, пожалуй, это все-таки были не какие-нибудь ежики-мутанты, вцепившиеся в хвосты друг друга и двигающиеся вереницей. Это было отное существо, длинное, извивающееся, ползущее всё быстрее и быстрее. Колючки у него росли словно шерсть. Даже на больших шипах топорщились шипы поменьше. Под этим шевелящимся и искрящеющим колючим панцирем невозможно было различить что-либо ещё: ни глаз, ни рта, ни шкуры. Скреплённые невидимыми связками шипастые клубки с синхронным волнообразным движением продолжали вытекать из смяты зелени. Когда же оно кончится, в ужасе подумал Виктор, а оно всё не заканчивалось. В воздухе появилась примесь острого уксусного запаха. Неведомое котловое отродье ползло и ползло мимо застывших садников, срезая дёрн и вспахивая землю толстыми нижними шипами. Быкони, словно осознавая опасность, стояли мирно и почти не дышали. Тварь так их и их не заметила, хотя находилась всего-то в паре десятков метров. Ползучий мутант устремился к инквизиторам, которые производили гораздо больше шума. Крестоносцы что-то кричали, разворачивая бы коней. Но... Мощный рывок. Шипастый монстр словно выстрелил сам собой. Хвост ползучего гада, наконец, вырвался из искореженного кустарника, оставив в густой зеленке широкую извилистую просеку. Послышались вопли людей, вскрики бы коней, стук пластика и звон железа. Тварь настигла кого-то из инквизиторов. «Туда, быстро!» Костяника указала на разрыв, зияющий в зеленой стене. Виктор Ака и Костоправ последовали её совету. Пока котловая тварь расправлялась с крестоносцами, нужно было уносить ноги. Они мчались друг за другом по вспаханной земле, усеянной перемолотым в труху кустарником и помеченной остро пахнущими потёками бесцветной слизи. Из-под копыт летели клочья дёрна, щепа, листья и влажные комья чернозёма. За спиной ещё слышались крики. Виктор обернулся. Нет, не видать ничего. А впрочем, не очень-то и хотелось. Он и без того живо представил себе, как огромная, необычайно проворная и шепастая тварь мешает земле закованных в доспехи всадников и быконий. Прочь, прочь от неё. Проход, проложенный монстром в густом подлеске, был удобен для быстрой скачки. Они перешли на шаг лишь когда быкине совсем выбились из сил. Что, выдохнул Костоправ, что это за хрень была такая? Гуся Ответила девушка. Гуся? переспросил Виктор. Ему послышалось, или в голосе костелики и правда прозвучали нежно-ласкательные нотки? Гусеница, пояснила ему тантка, усмехнулась, увидев вытянувшиеся лица спутников. Да-да, есть у нас и такие. Обычно гусе жирёт траву, кусты и молодые деревья, мох уминает, срывает кору с деревьев. Виктор огляделся. Всё верно. Вон даже камень-деревя, оказавшийся на пути котловой гусеницы, и те поточены. Но если гусь услышит, как кто-то шумит, в общем, мясо, она тоже схарчит за милую душу, значит и крестаносцев, пробормотал ока. Железные люди сильно шумели, кивнула костенька. На наше счастье. И помолчав добавила. Но вообще-то нам повезло ещё кое-в чём. В чём? Быстро спросил Виктор. Тропа гусей ведёт на север нам по пути. Это самая безопасная дорога. Безопасная? Виктор с сомнением посмотрел на густые заросли, вплотную подступавшие к перепаханым монстром полосчине земли, на тяжёлые шапки кронового мха, свисающего с деревьев. Ты думаешь, туда, где проползла гусе, другой зверь её не сунется, заверила Костеника. По крайней мере, до тех пор, пока на тропе будет пахнуть гусей. Действительно, едкая вонь, казалось, заполняет собой всё вокруг. Гуся наплевала. Костяника с улыбкой тявнула на пятно слизи под копытами быконии. Её запах отпугивает, если не всех, то многих. А кого он не отпугнёт, хмуро уточнил Костоправ. Зелёных полулюдей? Мутантка посерьёзнела. Они иногда тоже пользуются тропами гусей. Тогда не такая уж и безопасная получается эта дорога, подумал Виктор. но промолчал. Наверное, по настоящему безопасных путей в большом котле попросту не существует.